Так им сказавши, пещеру Фетида оставила. С ней сестры, рыдая, спешили. Вкруг них разбивались шумом волны морские. Достигнув Троянской земли плодородной, вышли одна за другой на берег они, где стояли вокруг корабля леса другие суда Мермидонцев. Стала владычица мать пред тяжко станавшим пелидом, голову с горестным воплем ему охватила руками, и в огорчении к нему обратилась с крылатою речью: Что ты, дитя мое, плачешь, какая печаль посетила сердце твое? Не скрывай, расскажи, ведь исполнил Кранион просьбу, с какой к нему обратился ты. Руки воздевший. К самым кормам корабельным сыны добежали ахейцев. Помощи жажду твоей и великие бедствия терпят. Матери, тяжко вздыхая, сказал Ахиллес быстроногий. Мать моя! Да, олимпиец, все то, что просил, я исполнил. Мало, однако, мне радости в том, если, милый товарищ, если Патрокл мой погиб. Его почитал я всех больше, им, как своей головой, дорожил, и его погубил я. Гектор, убивший доспех, с него снял превосходный, огромный, диво для взоров, блистательный дар от бессмертных Пелею. О, почему и Пелей не избрал себе смертной супруги? Вот и теперь ожидает тебя бесконечное горе о погибающем сыне, которого ты не увидишь. В доме отеческом, ибо мне дух мой никак не позволит жить и общаться с людьми, пока ненавистный мне Гектор первый под пикой моей не погибнет и дух не испустит, за ограбление его заплативший мне страшную пеню. Сына в ответ, заливаясь слезами, сказала Афетида, «Близок же, сын мой, твой смертный конец! Если так говоришь ты, тотчас за Гектором след и тебе ведь конец уготован». В сильной печали в ответ ей сказал Хилез Быстроногий. Рад умереть и сейчас же, когда от опасности смертной друга не мог защитить я. Далеко от родины милый пал он, и в этой беде я на помощь ему не явился. В милую землю родную и обратно уж я не вернулся. И ни потроклый я светом не стал, ни товарищем прочим. Всем тем многим, которых избил шлемоблещущий Гектор, Праздный сижу судовья земли бесполезное бремя. Я, сильнее которого нет никого мешахейцев в битве, Хотя на собраниях есть и другие получше. А да погибнет вражда средь богов и средь смертных, И с нею гнев да погибнет, Который и мудрых неистовство вводит. Много слаще, чем мед стекает он в грудь человека. После того же все больше в груди разрастается дымом, так и меня вот разгневало владыка мужей Агамемнон. Но как бы ни было горько, Об этом теперь мы забудем. Пред неизбежностью дух свой в груди укротив в поневоле, Против губителя мне дорогой головы, выхожу я, Гектора. Смерть же без страха приму я, как только ее мне Зевс пожелает послать и другие бессмертные боги. Смерти не мог избежать и Геракл, многомощный, который был наиболее дорог владыке Краниону Зевсу. Все-таки геры, вражда и судьба одолели Геракла. Так же и я, если доля такая меня ожидает, лягу мертвым». Но нынче уж славу себе я добуду. Многих жен полногрудых, троянок, а также дарданок, Многих заставлю я слезы руками обеими снежных щек своих вытирать, Исходя в громогласных рыданиях. Скоро увидят, что долгие дни отдыхал я без боя, И не удерживай, мать, как не любишь, ничем не преклонишь». Среброногая так отвечала богиня Фетида. «Что же, все это верно, мой сын дорогой, благородно быструю смерть отражать от товарищей в битве теснимых. Но ведь доспехом прекрасным твоим овладели троянцы, медным, блестящим, на плечи надев шлемоблежущих гектор, им величается ныне хотя, полагаю, недолго в нем красоваться придется ему, уж близка его гибель. Ты же, мой сын, смотри, не бросайся в Оресову свалку, прежде чем вновь у себя ты меня не увидишь глазами. Завтра сюда с восходящим я солнцем к тебе возвращуся и принесу от владыки Гефеста доспех превосходный.